Глава 14. Чекпоинт. Оглядываюсь по сторонам. Никого не видно. Попрятались участники забега. Скрыться на поляне легко. Тут трава по пояс, и вокруг растут кустарники, похожие на живую изгородь. Место словно специально выбрано под арену, на которой произойдет драка не на жизнь, а на смерть. Ктарх, нужная нам вещь в центре? Уточняя у артефакта, настороженно прислушиваюсь и оглядываюсь. Стою рядом с небольшим деревцем, около незримой черты, переступив которую, окажусь на ресталище, как подсказывает интуиция. Ситуация мгновенно усугубилась с появлением белоснежного тигра с черными полосами на шкуре и засохшей кровью на груди. Хищник кого-то недавно сожрал и теперь решил на травке поваляться. Вот он потянулся к цветку своим большим носом, неожиданно рыкнул, а потом, словно щенок, отпрыгнул, завалился на спину и пару раз перевернулся. Змей. «Не думаю, что Саблезубова организаторы предусмотрели», — задумчиво сказал артефакт, а потом добавил. «Насчет того, что ты должен тут отыскать, не в курсе. Могли исхитрить, спрятав на границе поляны. У меня на карте обозначено пятно, где чекпоинт, и больше ничего». Тигр, или точнее большая хищная кошка, неожиданно взвизгнула, поджала хвост и со всех лап рванула в мою сторону. Только и успел отскочить, а то бы она по мне пробежала. «Значит, такая гостья и в самом деле не входила в задумку организаторов». «Пойдем?» — задал вопрос артефакту и осторожно сделал пару шажков на поляну. «Змей, на моей карте пятно сменило цвет. Как только ты пересек границу нужного круга, то поляна окрасилась в желтой расцветке, и все вокруг прозрачное, не могу ничего идентифицировать», — доложил Ктарх, помолчал и добавил. «Непонятно, где нужная точка». «Из кустов слева, примерно в метрах в пятидесяти». Вышел человек с повязкой на голове и, держа в руках длинную палку. «Смотрим друг на друга, а мой напарник бормочет. На карте его нет, он скрыт от моего сканирования». «Эй, привет!» — махнул я рукой своему сопернику. «Предлагаю коалицию». «Змей, ты чего? Тут каждый сам за себя и ни в какие группы вступать нельзя. Про правила забыл?» — возмущенно сказал Ктарх. «Здорово!» — ответил мне мужик и направился навстречу. «Идет уверенно». Примерно с меня ростом, но массивнее и шире. Не толстый, а именно сбитый и крепкий. Похож на борца. — Стой! — вытянул я руку вперед. — Давай переговорим, и если к соглашению придем, то... Последние слова не успел сказать. Качнулся влево, уклоняясь от брошенной палки, которая просвистела рядом, как копье. — Да, договориться не получится, это понятно. Участник забега несется ко мне с диким оскалом на лице. Срывая с плеча лук, выдергиваю из-за пояса стрелу и понимаю, что выстрелить не успеваю. Расстояние сократилось до двух метров. Откидываю лук в набегающего противника, приседаю на колено, выставляя стрелу в сторону несущегося во весь опор врага. Мужик отбивает лук, и тот улетает куда-то в траву. В последний момент, когда я уже думал, что сейчас он на мою стрелу сам животом напорится, соперник резко уходит в сторону и пробивает с разворота ногой в мою голову. Ставлю блок, удар по руке меня опрокидывает на траву. «Не перевернуться, не защититься не успеваю». Прилетает удар под ребра, сбивающий дыхание, а следом еще несколько, в том числе и по лицу. «Защиту ставь», вопит Ктарх. «Да не руками, не руками, кожу трансформируй». «Знать бы еще как», мысленно сумел ответить и от очередного удара перевернулся на спину, а потом стал по траве перекатываться, уклоняясь от подошвы на сапоге своего недруга. Извернулся, и ударом с носка пнул по коленной чашечке своего соперника. Честно говоря, рассчитывал попасть по икроножной мышце, но тот слишком быстр. «А-а-а!» взвыл мужик, после того, как в его колене что-то хрустнуло. «Падла, ты мне ногу сломал!» Он прыгнул в мою сторону, но к этому я был готов. Пнул его от души в живот и перекатом в сторону ушел. Встал на четвереньки, сплюнул солоноватую слюну на траву и поморщился от боли. Голова гудит, еще что-то иктарх бормочет и требует. Глянул в сторону врага, а тот в мою сторону замахнулся и метнул камень. Повезло. Булыжник угодил в плечо. Правда, рука повисла плетью. Надеюсь, не перебито ключица. Всего несколько секунд прошло, а мужик меня к земле придавил. Коленом давит на грудь, а руки к горлу тянет. Изо всех сил сопротивляюсь. Своего оппонента держу за запястье. Ногой пытаюсь двинуть ему по затылку и одновременно вырываюсь. Локоть качка, иначе его и не назовешь, резко опускается на поврежденное колено. В глазах искры, но просыпается злость и ярость. До сего момента дрался без огонька, больше пытался действовать в защите, исходя из габаритов противника. Опять-таки за последнее время вымотался, но не думаю, что у соперника дорога прошла легко и гладко. «Что ты делаешь?» — рыкнул я и коленом врезал по копчику врага. «Хотел ему в промежность ударить, чтобы детородные органы в смятку превратить но и пониже спины место чувствительное, там много нервных окончаний». На миг противник ослабил хватку, и я, резко дернувшись, сбросил его с себя, а потом и на ноги вскочил. «Могли бы договориться», — прохрипел я, оценивая состояние врага. «Боюсь, если посмотреться в зеркало, то картинка окажется не в мою пользу. Лицо у меня в крови, мышцы повреждены. Правда, такое состояние противника всегда убаюкивает, тем кажется, что вот-вот добьют неприятеля и часто ошибаются». «С поляны уйдет один», — усмехнулся тот. «Это буду я, под номером 107». «Дамы и господа, вы готовы поставить на этого дохляка?» Он ткнул рукой в мою сторону, обращаясь к невидимым зрителям. «Делайте ставки и помните, что победителю идет больший процент, если ставят не на него». «Мужик, ты в своем уме?» — поинтересовался я. «На полном серьезе собрался меня убить?» «Прости». Он усмехнулся и вытащил из-за пазухи ножек, копия моего. «Ничего личного. Мне бабки нужны». На них отдохну, с девками развлекусь, тачку куплю. Медленно движемся по кругу. Этот 107 не так и прост. Он мне лапшу на уши вешает и зубы заговаривает. Понял, что наскоком решить вопрос не удалось и теперь осторожничает. «Ктарх, ты чего пропал?» Обратился я к своему напарнику. «Внутреннее кровотечение ликвидировал», — ответил тот. «Змей, пожалуй, ты правильно сделал, что свою защиту не поставил». «Да? А ничего, что понятия не имею, как это сделать», — хмыкнул я. «Лучше скажи, почему ты кокон, который в горах нас выручал, не сделал?» Пытался, но происходит резонанс и резкий отток энергии. Организаторы что-то придумали. Думаю, установили уловители для изменения полей, — пояснил Ктарх. «Змей, тебе про условия забега напомнить? Ты борешься за собственную жизнь, как бы к другому живому существу не относился. Но сейчас необходимо отбросить предрассудки. Пойми, не обх...» Договорить артефакт не успел. 107-й попер в атаку, решив завершить начатое. Мужик метнул в мою сторону ножик, зачем разбрасывается. Но от него легко увернулся. Неметательное это оружие. Мужик пустил в работу ноги, машет отлично, показывая превосходную растяжку и не обращает внимания на повреждение коленной чашечки. Впрочем, настоящие бойцы и с переломами могут драться, сдерживая боль и прикрывая поврежденные места. В данном же случае, кроме как выбить сустав противнику, ничего серьезного не смог сделать. Да и то это под вопросом. Минимум синяк поставил, а перелома или трещины у него быть не может. Какой прием провел 107-й, я не понял. Пропустил удар в голову от его кулака, а потом он меня через себя перекинул. Пару метров летел. Упал на спину. В очередной раз из легких воздух выбило. «Ты достал!» Рыкнул я на самого себя. Пора уже и ответку дать, а не грушу для битья из себя изображать. Провел несколько удачных ударов по корпусу противника. Красиво зарядил с правой апперкотом, надеясь, что потряс соперника. А тот в ответ рассмеялся и сказал, «Драться не умеешь, сильнее бей!» Он стукнул себя в грудь. «Ну где? Ударь со всей дури!» Покрасоваться решил. Это не от великого ума. Просьбу я выполнил, но пробил с разворота, вложив всю злость по его уже пострадавшему колену. Треск кости, дикий вой моего соперника, и он падает и катается по траве, обхватив руками пострадавшую конечность. Все, как боец он не опасен. Со сломанной ногой в драке нет шансов. Могу вправить и зафиксировать, — предложил я, когда мужик застыл на месте и только сквозь зубы подвывает. Помоги, — прохрипел он. Сделав к нему шаг, пригнулся, и мне в плечо его заостренная палка вонзилась, та, которую он в самом начале нашей встречи метнул. И как она так удачно у него под рукой оказалась? Теперь уже это без разницы. Выдернул копье, зажимаю ладонью ранения, а из-под пальцев кровь выходит. С ревом на меня 107 седьмой бросился. Зубами в руку вцепился, а руки уже сдавили горло. Душит гад. Ребрами ладоней бью врага по шее, по почкам. Но тот усиливает ножим, перекрывает воздух. Шарю руками по земле. Понимаю, что еще пару десятков секунд и останусь тут навсегда. Сознание начинает мутнеть. Рука натыкается на одну из стрел, которая чудом не выпала и не поломалась. Схватил тонкое древка посередине и со всей силы вогнал 107 седьмому в бок, надеясь, что острие пройдет между ребер. Воздуха в легких почти не осталось. Чувствую, отключаюсь. Но и хватка на горле ослабла. С трудом отпихиваю тело врага и дико кашляю. Но получаю возможность дышать, в отличие от 107 седьмого лежащего рядом. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Он не получит ни одного кредита и из-за бега выбыл навсегда. Руки не дрожат, как ни странно. А вот сил не осталось. Если сейчас объявится еще один соперник, то стану легкой добычей. Хотя нет, так просто не сдамся. Змей, ты молодец. тускло и беспривычной интонацией в голосе сказал Ктарх. Что с тобой, поинтересовался я. Почти всю энергию отдал тебе. После заминки ответил тот. Осталось порядка 7% после которых в любой момент наступит спящий режим, в текущей ситуации приравненный к смерти. «Заряд сам не возьму, а ты его не сможешь в нужные блоки и ячейки направить». «Так бери быстрее», — улыбнулся я разбитыми и уже подопухшими губами. «У тебя активной энергии мало, сам еле дышишь, а боль блокирую», — попытался объяснить артефакт. «Отдаешь последние силы, чтобы я чувствовал себя хорошо, а сам на последнем издыхании. Охренел? Снимай защиту, отключай поля или что там еще». «Нахрен ты мне мертвый нужен? Или считаешь, что носить украшения на руке — предел моих мечтаний?» — рассердился я. «Ты с трудом сможешь передвигаться», — предупредил Ктарх, не проникнувшись моей речью. «Мы — напарники, партнеры и компаньоны. ты уже вместе делим. За время нашего разговора, что с твоим резервом?» «Немного уменьшился. Кое-какие операции еще выполняю. Хочу не допустить отека на твоем горле, а то какое-то время не сможешь говорить», — ответил артефакт. «Озвучь резерв», — приказал я. «Шесть целых? Триста двадцать восемь тысячных», — признался тот. «Блин, край наступает после шести процентов. Какого хрена? Ты уже у черты. Бери, мать твою, мою энергию. А если сколько-то времени не смогу вслух озвучивать свои дурные мысли, не беда. Ктарх, не будь дураком, подзарядись. А потом уже и попытаешься мои органы восстановить». «Понимаю, что каждая секунда промедления скажется на дальнейшем извлечении». Важно в первый момент поставить блокаду, не дать прогрессировать повреждениям, в том числе и срастить кости, если есть переломы и трещины, убрать порезы, не дать опухнуть кожи и многое-многое другое. Лечебные и искусственные интеллекты, предназначенные сугубо для исцеления, если еще и специальное оборудование имеют. Они могут вытащить с того света почти любого. Эту информацию почерпнул изобретенной информацией, что загрузила Игнор. Мой напарник очень ограничен в своих возможностях. По большому счету он не лечит, а ускоряет процесс заживления и не дает расползтись болячки. «Ох, ё!» — непроизвольно выдохнул я. Ощущения такие, что словно со всего разбега врезался в стену, а потом по мне проехался многотонный грузовик. Утрирую, но, черт возьми, давно не испытывал такого резкого перехода от более-менее сносного состояния к резкой и дикой боли во всем теле. «Змей, мне нужно минут двадцать!» — извиняющимся голосом произнес артефакт. Подзаряжусь и продолжу твоим организмом заниматься. Почему не можешь этого делать одновременно? Спросил, ответ из памяти всплыл. Из-за энергетических полей. При их смешивании в организме донора, если пытаться искусственному интеллекту подпитаться, то ничего не выйдет. Насыщать, отдавать и брать в таком случае не представляется возможным. Затраты на трансфер вырастут в геометрической прогрессии. Отток энергии убыстрится, и кроме расхода жизненных сил и накопленного заряда, у искусственного интеллекта ничего не произойдет. Другими словами, в таком случае жизненные ресурсы двух существ начнут стремительно улетучиваться». «Да, все верно», — напряженно ответил Ктарх. «Для тебя еще есть одна возможность выставить внутри организма свою защиту, наподобие той, которой боролся с ядом гадюки. Но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы хоть кто-то что-то заподозрил». «Опять 25. Уже говорили и неоднократно, пока добирались до чекпоинта, что не понимаю я механизма трансформации. Фейк его знает, как кожа превратилась в змеиную чешую, и что немаловажно, мозги-то у меня на какое-то время отключились, остались повадки и желания ползучего змея. И, кстати, руки и ноги, в том числе и туловище, так избивалось, что самый гибкий акробат обзавидуется. Если уж сравнивать, то в тот момент стал какой-то резиновой куклой. Повторять такой эксперимент нет желания». А уж чтобы каким-то образом сделать внутреннюю трансформацию, и речи нет. Змей, пойми, твои предки этим пользовались. Или ты считаешь, что если примешь яд и позовешь свою вторую сущность, то организм самочистится Разочарую. Скайли уничтожили яды, выпуская вторую ипостась. Продолжил зудеть Ктарх. Скажи, а мои предки могли перекидываться в змей полностью? Поинтересовался я, морщась от боли в плече. Научного подтверждения нет. Легенды, сказания и домыслы, сам понимаешь, не считаются, как и различные слухи. Значит, какие-то разговоры вокруг этого ходили, задумался я. Гм, змей, ты не о том думаешь. И потом, как понимать полную трансформацию? Человеческое тело превращается в змеиное с головой, ядом и всеми внутренними органами. Знаешь, сомневаюсь, что такое возможно. По той простой причине, что мозги изменятся и обратно уже перекинутся, не представятся возможным. «Может, ты и прав», — согласился я. «Но знаешь, когда нежился ухода в пещеру, то мыслил не своими мозгами. Птичку хотел сожрать, отдохнуть, и ничего больше не интересовало». «Можно допустить, что это тебе мерещилось из-за яда гадюки», — парировал Ктарх. «Кстати, ты долго собираешься отлеживаться?» «От организаторов пришло послание, что последним шагом в первом испытании необходимо отыскать закладку. Тогда за нами прилетит вертолет, перебил я его с усмешкой. Архаичное воздушное средство давно не используется, за редким исключением на планетах, где уровень развития техники невысокий. Прости, что это тебя касается, но Земля, возможно, дала тебе приют и не более того, — ответил артефакт, голос которого повеселел, и стали различимы эмоции. За нами же прибудет обычный челнок. Организаторы забега закладку решили устроить чуть ли не у всех на виду. Правда, есть у меня подозрение, что камень в центре поляны еще совсем не так давно отсутствовал. Его скрыли из информационного и видимого поля или незаметно поместили после драки участников. Под булыжником нашлась заряженная ракетница. Объяснять, что с ней делать, нет нужды. Скинул руку вверх и нажал на курок. В небо улетела небольшая ракета, вспыхнув в вышине и разлетевшись на искры, которые сложились в надпись 187 первый уровень пройден». Думал, что челнок прилетит через пару часов, но небольшой катер приземлился минут через двадцать. Люк открылся, опустился трап и вышла сурта с лазерным пистолетом в руках.